Глава вторая Мама открыла дверь, и в дом вошел незнакомый мужчина в модной рубашке и блестящих черных туфлях. Эмоджин обратила на них внимание, потому что они попискивали на каждом шагу, словно он наступал на мышей. «Кэти, выглядишь божественно!» — сказал незнакомец низким голосом и поцеловал мать девочек в щеку, а потом посмотрел на них. — А это, наверное, те самые маленькие принцессы, о которых я так много слышал. — Я не принцесса? — возразила Эмоджин, взглянув на свои доспехи. — Я рыцарь, а это гигантский морской слизень, а вы кто? — имоджен ахнула мама. — Все в порядке. Мужчина сверху вниз посмотрел на Эмоджин и растянул губы в улыбке. — Меня зовут Марк, я друг вашей мамы. — Впервые слышу, что у нее есть друг по имени Марк, — заявила Эмоджин. Мужчина покачался взад-вперед, скрипя туфлями. — Вот как? Что ж, в мире взрослых все меняется очень быстро. Эмоджин открыла было рот, но мама не дала ей сказать ни слова. — Девочки, помогите мне закрыть все окна, пока бабушка не приехала. Погода совсем испортилась. Мама протянула руку к маленькому окну, выходящему в сад. но вдруг, что-то увидев, в ужасе отпрянула назад. «Что там?» — спросила Эмоджин, подбегая к маме. «Что-то шевелится за занавеской». В одно мгновение Марк очутился рядом. «Дай-ка взгляну», — и он отдернул занавеску. Бабочка поползла по портьере к руке Марка. С одной стороны крылышки у нее были серые, с другой — серебристые. Эмоджин захотелось получше ее рассмотреть. «Ничего страшного, кэтти сказал Марк. «Это мотылек. Сейчас я от него избавлюсь». Он сделал движение, как будто хотел раздавить мотылька. У Эмоджин не осталось времени на раздумья. Она бросилась к Марку и накрыла насекомое руками. Марк попытался оттолкнуть ее, но девочка, что было силой, топнула ногой, прямо по носу его скрипучих лакированных туфель. Марк выругался. Мари взвизгнула. Мама приготовилась снова отчитать Эмоджин, но та бросилась на утек. Распахнув локтем заднюю дверь, девочка выскочила прямо под дождь. Бабочка была такой легкой, что Эмоджин почти не чувствовала ее в своих ладонях. только едва заметное трепетание крылышек щекотало кожу Мама что-то сердито закричала но и моджин вихрем пронеслась в конец сада и присела под низким кустом она даже не заметила что на бегу растеряла часть своих сверкающих доспехов главное что здесь среди зелени мотылёк будет в безопасности и модджина раскрыла ладони и бабочка переползла на лист. Ее сербристо-серые крылышки сливались с сумерками. — Я назову тебя Сумеречной Бабочкой, — сказала Эмоджин, вытирая со лба капли дождя. Бабочка, словно в благодарность, трижды взмахнула крылышками. — Не за что, — улыбнулась Эмоджин. Стоило бабочке расправить крылья, и она становилась размером с ладонь девочки. Когда же она их складывала, то была не толще ее ногтя. Спинку мотылька покрывала нежнейшая бархатная шерстка. «Я думала, бабочки спят днем», — сказала Эмоджин. Мотылек покачал красивыми усиками, похожими на пушистые перышки. «Мне кажется, ты не такая, как все». Эмоджин посмотрела в сторону дома. мама стояла у задней двери уперев руки в бока и моджина обиженно сощурилась нет уж на этот раз никто не заставит ее сказать что она сожалеет о своем поведении она возвращалась домой так медленно как только могла извинись перед марком велела мама нельзя просто так отдавливать люди многие просто так убивать живых существ тоже нельзя парировала Имоджун. «Почему же ты не скажешь это Марку?»